Глава четырнадцатая. В коридоре так никто и не появился. Судя по гулким звукам, эхам гулявшим по коридорам, мародеры все-таки праздновали. Я прошел мимо склада с пустыми ящиками и мусором, потом мимо кухни и нескольких однотипных комнаток, как приспособленных под спальни. Сейчас там никого не было, валялся хлам, грязная одежда и дурно пахнущие спальники. Путь постепенно уводил ниже. Сначала встретилась маленькая лесенка на три ступеньки, следом еще одна, а дальше меня ждал уже полноценный лестничный пролет и шахта не работающего лифта. Двери его перекосило, кабина внутри отсутствовала, а на одной из створок кто-то натерапал люминесцентным маркером. Амиго, не влезай, убьет. И нарисовал череп с костями. Я услышал шаги на лестнице, потом довольное криктиenie и характерный звук застегиваемой молнии. отступил в тень лифтового проема, а когда из-за угла показалась небритая морда, схватил мародера за шею и притянул к себе. «Где пленники? Сколько вас здесь? Чем вооружены?» Скороговоркой прошептал я, а потом заматерился. «Да что за...» «Что у вас шеи-то как пластилиновые какие-то?» Парень был уже мертв и обмяк на руке Ориджинала. Пока я тащил тело и скидывал его в лифтовую шахту, подумал, что все-таки хорошо, что ни оригиналов, ни клонов нет на Большой Земле. Точнее, есть в виде статуи, но там они не работают. Как-то это связано с местной энергией, которой в нашем мире нет. Стоит перейти границу между мирами, и моментально происходит рассинхронизация. Кстати, а вот монстры у нас чувствуют себя прекрасно. Но их провоз запрещен законом. После того как один ледяной хорек угробил кучу богатеев на вечеринке, куда его привезли как диковинку, мы душили, мы ломали, наши пальчики устали. Проворчал я, вспоминая школьную счеталку, потряс пальцами в воздухе и стал по очереди соединять большой с остальными, от мизинчика до указательного. Параллельно с этим я копался в настройках, хотел найти ползунок, меняющий чувствительность. Не нашел, махнул на все рукой и пошел вниз по ступенькам. Проходя мимо технички с установленным АПК, заметил несколько новых батарей с логотипом Гринвей. Они подпитывали энергией небольшой агрегат размером со стиральную машину, который на полной мощности может почти целый дом обогревать. Заглянул в комнату, оборудованную как спортзал с турником, лавкой со штангой и стойкой с гантельями. И только после этого я попал туда, где нашел клетки, сваренные из арматуры. Насчитал четырех женщин с бледными и испуганными лицами, распухшими от побоев и слез. Когда я деактивировал маскировку, одна из пленниц громко закричала, закрыв лицо ладонями. «Тихо, тихо!» — как можно спокойнее сказал я и поднял руки вверх. «Я, друг, я выпущу вас отсюда. Только подождите еще немного». Девушки засуетились, послышались всхлипы. Все они уставились на меня, и мне без переводчика стало ясно, сколько надежды они возлагают на мою помощь. Самая спокойная, навитая, вероятно, старшая просунул руку через решетку, попробовав дотянуться до соседки. Вы знаете, где те, кто на вас напало, и сколько их? Десять, может быть, больше, проговорила старшая. Ее большие голубые глаза смотрели на меня не моргая. Наверху несколько комнат. Есть общий зал с зеленой дверью и графити. Его не спутать. «Я была только в одной». Она помолчала, стараясь не разрыдаться. «Но в основном они сидят в зале, празднуют то, что с нами сделали». «Понял. Я скоро вернусь», — пообещал я и сломал замки на клетках. «Пока сидите здесь. Если не вернусь через двадцать минут, попробуйте выбраться сами». «Они убили Мэри!» — тихо сказала женщина мне в спину и все-таки разрыдалась. «И где ты держат Смита и Коула? Это наши инженеры». Я не стал оборачиваться, вернулся на лестницу, по дороге прихватив в две гантели по тридцать килограмм. Зря что ли я пальцы разминал, а так считаю в перчатках боксерских буду. Поднявшись наверх, я быстро прошел по коридору, дойдя до развилки, повернул на шум голосов. Они погромче стали орать. Уже можно было различить необрывки слов, а даже отдельные фразы, преимущественно звонкий испанский мат. Вечеринка зашла в тупик. Я увидел двустворчатую зеленую дверь с круглыми окошками, которую можно было открыть в обе стороны, просто толкнув ногой, как часто делают в барах. На створках знакомые граффити в виде таких же татуировок, как и на дроидах. Прислонившись к дверному косяку, я заглянул внутрь. В комнате было накурено, душно и громко. Типичная заводская столовка. Вместо барной стойки — лента для раздачи еды. по которым в мое время приходилось скрипеть под носом под нервное подталкивание соседа. Только привычного мне разнообразия еды здесь никакого не было. В основном фольгированные пакеты. Ах, вездесущая рыба или курица. И бутылки с водой, плюс алкоголь. Часть столов бандиты сдвинули вместе, соорудив нечто вроде штабного пункта, и завалили ноутбуками, оружием, смятыми пивными банками и фольгой. Рядом с этим столом стоял единственный диван, в центре которого сидела пожилая женщина. На вид ей было лет шестьдесят. Сильно обветренная на морозе кожа неестественно обтягивала лицо. Безобразный узкий рот изображал улыбку. Взгляд был мутный, видимо, от каких-то веществ. Темные длинные волосы спускались ниже плеч. Она лениво тасовала игральные карты и периодически затягивалась сигаретой, лежавшей в пепельнице. «Чипа, ты зачем убил девчонку?» — хриплым голосом прокаркала женщина. «Отвали, Марта!» — грызнулся здоровенный мужик, сидевший за соседним столом. «Не тебе считать этих баб! Считай лучше бабки! Это у тебя офигенно получается!» Та, которую звали милым именем Марта, хотя я бы назвал ее именем какого-нибудь монстра, скачила со своего места и швырнула пепельницей в Чипа. Он отклонился и заржал. Дружное гоготание заполнило комнату. «Ха-ха! Наша Марта, оказывается, ревнивеца!» — сквозь смех проговорил другой мародер. «Так приходи, сегодня ночь ко мне. Оставлю для тебя немного сил. Люблю опытных!» Все снова громко заржали. Только Марта злобно сверкнула глазами, словно записывая обидчиков в папку «Избранных смертников». Я заметил, что на столе, помимо бутылок с алкоголем и сигарет, были еще пакетики с каким-то голубым порошком. Периодически кто-то из бандитов высыпал один такой пакетик себе в напиток. Либо айсберг, либо изольда. Я не пробовал и не особо разбирался, не моя тема. Хотя в горячем квартале много где предлагали. Марта, расслабься. У нее уже товарный вид был попорчен, и с головой проблемы начались. — сказал невысокий брюнет с тонкими чертами лица, поднявшись из-за соседнего стола. В руках у него был пустой пакетик с голубой пылью. «Меня больше волнует, что Маркоса с парнями нет. Они должны были нас встретить сразу, как мы вернемся, и привезти новую партию. А он как в воду канул». «Тут нет воды, тут лед!» Заблеял кто-то, кого я не видел, а потом начал давиться от смеха. Марта ответила не сразу. Сначала испепелила взглядом еще кого-то в том углу, где продолжали ржать, как укуренные. Потом перевела свои адские лазеры, линзы у нее там что ли, на того, кто убил девушку. Чипа, тебе конец, – прорхрепела женщина леденым голосом. Сейчас Карлос вернется, и ты ответишь. Молись, чтобы Карлос ограничился только вычитом твоей доли. А вы? Она ткнула сигаретой в толпу. Завязывайте жрать эту мерзость. «Маркос не выходит на связь, и если до завтра ничего не изменится, то кто-то из вас поедет их искать. Это понятно?» «Понятно. Они, поди, заторчали в своей аномальной зоне по полной!» — ухмыльнулся Брюнет. «Заберем партию, заодно продадим научное барахло этих недоумков. За него можно выручить неплохое бабло. Можно еще загнать им парт девок!» — вступил в разговор еще один бандит. В комнате раздались протестующие возгласы, а я уже подготовил коронную реплику про Гантели и про то, что, куда и кому я сейчас загоню. Но вдруг почувствовал за спиной движения. Одновременно с этим выскочила предупреждающая надпись: «Внимание, опасность контакта с незарегистрированным дроидом более высокого уровня, класс Страйкер, предельное значение безопасной работы маскировочной системы. Обнаружение через пять, четыре, три». А вот и четвертый клон, и, видимо, тот самый Карлос. На счет один я атаковал. С разворота по высокой дуге замахнулся гантелей и попал в пустоту, чуть не потеряв равновесие. Оригинал закрутило по инерции, и в область печени прилетел стальной кулак. Меня аж дугой выгнуло в кресле. А страйкер продолжал давить. Нанес еще два удара и впечатал меня в стенку рядом с дверью. «Бррр, вот это нормально!» Прокомментировал я и потянулся в кресле, хрустнув позвонками в шее. «Как старые добрые, будто опять в футбол и возвращаюсь в потемной промзоне. А то все пластилин да пластилин!» Я будто с новыми силами включился в управление Ориджинала. Ушел от следующего удара страйкера и наотмашь кинул в него гантель, вынудив дроида поднять руки к голове по заложенным алгоритмам безопасности. А сам кувыркнулся следом за ней и второй гантелей вломил сочленение коленной чашечки. Щиток смялся и хрустнул, но страйкер устоял, благодаря легендарной майтоновской стабилизации. Он выхватил мачете и разразился бранью. «Каброн, мурда, перра, что-то там, дьявло!» Которую моя система пометила как непереводимую игру слов. «А я и не обещал, что будет честно!» Ответил я и принял острое лезвие на блин. Ушел с линии в сторону поврежденной ноги соперника и усиленной пяткой еще раз пробил в колено сверху. Тут уже оно подломилось. Страйкер, падая, отмахнулся лезвием, но там, куда он целился, меня уже не было. Я отскочил к двери, в которую ломились бандиты. Как только она открылась, я повторил свой трюк с гантелью, метнув ее в створки. Первого просто снесло, только ноги вверх взбрыкнули. А дальше все было как в боулинге. Второму проломил ключицу, а он уже налетел на остальных и повалил. «Ты кто такой, сволочь?» Прозвучало в динамике страйкера. Он стоял перекошенным, но на вид еще довольно целым. «Черный плащ, летящий на крыльях ночи! Непонятно, что ли?» Огрызнулся я, вздернув плащ из-за спины. Заметив движение сенсоров в глазах дроида, атаковал с противоположной стороны. Сделал вид, что опять целюсь в ногу, а сам пробил двоечку. Левый боковой в голову. Рубанул снизу вверх правый, одновременно активировав свой клинок. «Фу! Чуть ли не лучший апперкот в моей жизни!» Это не синхронизация, это магия какая-то. Страйкер больше не встал, а мой оригинал просто пел в моих руках и при этом фильтровал эмоциональный отклик на то, что вокруг умирают, как дроиды, так и люди. Это было похоже на компьютерную игру, когда ты толпамивал лишь плохих парней, хотя то, что произошло в столовой, куда я влетел, прикрываясь от выстрела в сломанным Страйкером, больше напоминало paintball. Примерно так ощущались редкие попадания Вариджинола. Вернув маскировку, создав эффект скоростных и смазанных движений, залетел в столовку и смешался с толпой. Для большего хаоса решил переворачивать столы и скакать, выводя укурушей на перекрестный огонь. Как я понял, Марта таким образом кого-то из своих и пристрелил, а вот Чипа я добил сам, оставив его напоследок. Обошлось без какой-то жести, типа ножки от стола в заднице. Без кастрации за смерть невинной девушки. Просто так получилось. Он стоял чуть в сторонке и под первую волну не попал. А потом попытался заныкаться на кухне, спрятавшись в холодильнике. И даже там я его не запер, чтобы принести жертву мерзлоте. Просто выбил стальную дверь, а она его же и придавила, вмяв в коробку с консервными банками». Опыта оригинал не получил ни за мародеров, ни за страйкера. Обыскивать и собирать трофеи я не стал, хотя оружия было раскидано много, и даже целые экземпляры попадались. Ну и пусть. Единственное, что я взял, это целый ноутбук. Среди порнокартинок, инфой о вооружении, наркотических смесях, объявлений о покупке научного оборудования я нашел, наконец, карту убежища. Плюс прихватил несколько упаковок с едой и подобрал аптечку. Если я и перебил всех бандитов, которые здесь были, то где-то еще должен быть Карлос, так сказать человек. Если, конечно, новый гость это не тот загадочный Маркос или вообще не пойми кто, управляющий клоном удаленно так же, как и я. Маленьким экранчиком в правом нижнем углу я вывел карту убежища и стал смотреть, где уже был, а где еще можно поискать, как врагов, так и пленных. Поплутав немного, я обнаружил второй выход с большим гаражом, в котором стояли два вездехода. Какой вход здесь считался главным, непонятно. Что с одной стороны пещера, что с другой. Только там, вместо колодца, длинный извилистый туннель на пару километров. На этом этаже еще остался блок с душевыми и туалетами, склады и несколько маленьких комнат для операторов. В одной из них нашелся и Карлос. Смуглый, усатый мужчина с татуировкой на лице лежал в кресле со шлемом на голове, а изо рта у него шла пена. Ничего не пищало, но на экране тянулась ровная полоса отсутствующего сердечного ритма. В этой комнате было еще грязнее, чем в столовой. Повсюду валялись обертки от еды и пустые пакетики от дури. «Не с тем эмоциональным фоном ты синхронизировался, Карлос!» Бросил я и закрыл дверь, даже не став проверять, как он там. По просторному, хорошо освещенному коридору я попал на склад, забитый техникой с ярко-зеленым логотипом Greenway. Даже слегка расстроился то, что с собой взял твое, но и чужое это мне не нужно. Но потом увидел и другой логотип. Йома. Эти как-нибудь переживут. Открыл их контейнер и нашел там совершенно новый АПК, а в следующем и АПТ. Задомчего посмотрел на агрегаты и меня впервые посетила мысль. А не пора ли обзвестись собственным убежищем в мерзлоте? Купить я бы такие все равно бы не смог, продать выгодно тоже. На сорок второй станции я все равно хранить трофеи не смогу. К Данди не набегаешься, спод не резиновый. Решено, будет у меня небольшая дача в северных пустошах. Я всегда такую хотел, где-нибудь в лесах Карелии, на Белом море. Короче, все в дом, все в дом! Только их как-то нужно сначала отсюда вывести. В гараже я нашел не только два вездехода в отличном состоянии, но и ремонтную каморку, в которой трудились двое бедолаг, прикованных наручниками. Они перебирали двигатели. Точнее, один синяком на пол лица и без двух передних зубов перебирал, а второй сидел, боюкая сломанную руку, и предлагал варианты побега. Заметив меня, они всполошились, изображая борную деятельность. Раненый кряхтел, бледнел, но все равно пытался крутить какую-то гайку. «Не получается, тут все равно надо перебирать!» Пытался оправдаться мужчина, стараясь отойти от меня как можно дальше, насколько позволяла цепь. «Парни, расслабьтесь, я за хороших!» Усмехнулся я, подошел к первому и, стараясь не доломать ему руку, раздавил цепь от наручников. «Вы из авангарда?» Недоверчиво, будто ожидая какого-то подвоха, спросил мужчина. «Частник, а вы Коул и Смит из Гринвэй!» — уточнил я. Освободил второго, и когда оба радостно закивали, продолжил. «База зачищена. В подвале есть ваши...» Я вздохнул, вспомнив, что так и не нашел погибшую девушку. «Я заберу один вездеход. Вы сами справитесь? Сможете помощь вызвать?» «Сможем», — кивнул тот, что со сломанной рукой. «Надо только связь починить». Я успел им поломать там кое-что, пока меня не нашли, и вот. Указал он на свою руку, мол, полюбуйся. Обернулся на напарника и спросил: Смит, помоги заглушку снять. Я оставил им еду с аптечкой и пошел таскать свою добычу. Понадобилось три ходки: первая, чтобы понять, что оригинал не всемогущ, и найти тележку; вторая понадобилась для перевозки кислородного блока, а третья для теплового. Когда уже все загрузил и прогревал вездеход перед шлюзом, ко мне подбежал Смит. Подождите, мы починили связь и там происходит что-то странное. Послушайте, похоже на запись, которую транслируют по кругу. Он постучал пальцем по окну, указывая на приемник в машине. Я щелкнул переключателем и сделал погромче, слушая через помехи встревоженный голос. Марта, старый серво, ответь. Это Маркус. Нам нужна помощь. Здесь что-то есть. Черт! Карлос, Марта, где вы? Поднимайте парни, я заплачу. Черт! Пульта Мадро Пендехо, что-то идет за мной. Марта, старый серво, ответь, это Маркус.